Глава двадцать первая. «Блин комом». Вызывает директор завода секретаршу и с порога начинает к ней приставать. «Иван Петрович, давайте хотя бы дверь закроем». «Нельзя, Аня. Люди подумают, что мы здесь выпиваем». Как и в судьбе отца, в жизни страны происходили необратимые изменения. Горбачевская борьба с пьянством закончилась полным провалом. Продажи водки сократились, А цены выросли, при этом люди меньше пить не стали. Производство алкоголя просто ушло в частный сектор, особенно в деревнях, где было меньше милицейского контроля. У жителей мегаполисов дела обстояли хуже. В городских условиях было непросто организовать подпольную самогонную лабораторию. Поэтому вместо дорогих труднодоступных алкогольных напитков горожане стали злоупотреблять обезжиривающими и дезинфицирующими жидкостями или одеколоном. Пластикой жанра оставался одеколон тройной. Всего за 1 рубль вы получали 250 мл зеленоватой жидкости в элегантном флаконе, убойная сила которой составляла 64%. Это была отрава, однако имеющая ощутимое преимущество перед другими суррогатами. Она была менее вредной для здоровья, чем популярные среди некоторых гурманов тормозная жидкость, антифриз и политура. Знатоки говорили, что если опустить в одеколон раскаленный гвоздь, то можно нейтрализовать парфюмерный привкус. А еще от тройного была двойная выгода — и опьянение, и приятный джентльменский аромат. В 1987 году антиалкогольную кампанию свернули. Отсутствие поддержки народа и повсеместные отравления от самодельного пойла обнажили неприятную правду — русский человек скорее умрет, чем бросит пить. С другой стороны, срыв Горбачевской программы ускорения в сочетании с низкими ценами на нефть и дорогой войной в Афганистане в очередной раз создал катастрофический дефицит бюджета. Правительству срочно были нужны средства, а, как известно, в России нет более эффективного способа пополнения казны, чем производство водки. В 1986 году многотомные труды Ленина и книги о героях революции стали исчезать из книжных магазинов и отправляться на помойку, освободив место для другой литературы, недоступной среднестатистическому читателю периода застоя. В рамках политики гласности власти начали выпускать ранее запрещенные книги. В первую очередь стали печататься литературные тяжеловесы. Так был издан доктор Живаго, за которого в 1958 году Борис Пастернак получил Нобелевскую премию, но которого в СССР почти никто не читал. Вышли из тени окаянные дни Ивана Бунина. Появилось, наконец, новое, ранее известное только литературоведам имя Владимира Набокова. Стало возможным купить «Мастера и Маргариту» и ранее не публиковавшиеся пьесы и повести Булгакова. В рамках развернувшейся общественной дискуссии о сталинизме и репрессиях были изданы книги о ГУЛАГе, которые раньше распространялись только в самиздате. «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Затем произошло совершенно невероятное. Полностью реабилитировали и начали издавать Солженицына, что стало предзнаменованием скорого и окончательного краха советского проекта. Головы кружились от происходящего. Но многие ждали подвоха и боялись, что Горбачев возьмет и отменит гласность. Советская власть так много раз обманывала свой народ, что было трудно поверить, что в этот раз все по-настоящему. В 1986-м вся страна оформляла подписку. Были сняты прежние лимиты заказов газет и журналов, и практически полностью изменилось их содержание. Теперь прессу можно было читать, а не собирать на макулатуру. И любой мог выписывать какие угодно газеты и журналы по своему желанию, вкусу и финансовым возможностям. Подписка на толстые журналы вроде «Нового мира» или «Знамени» все-таки стоила немало — 14 рублей 40 копеек. В тот год СССР стал самой читающей страной в мире. Еженедельник «Аргументы и факты» даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как газета с самым большим количеством подписчиков в мире — 33,5 миллиона. Люди изголодались по честным фактам и аргументам даже сильнее, чем по нормальной еде. Отец, по профессии ученый-филолог, пребывал в состоянии счастливой эйфории. В его голове никак не укладывалось, что черный список отменен, и теперь можно издавать любого автора. Вот уж не думал, что доживу до времен, когда Набокова и Солженицына будут печатать в «Союзе», говорил он мне всякий раз, как мы с ним виделись. Они с Дженой выписывали все, что было можно. Больше тридцати газет и журналов, которые почтальон дядя Леша исправно доставлял в Коровкино на надзинкающем велосипеде. Если раньше люди могли свободно ругать советскую власть только на собственной кухне, заглушая разговоры шумом воды из крана или звуками включенного на максимум маяка, то теперь стало можно свободно высказываться как устно, так и в печати. Гласность — сделала журналистику настоящей четвертой властью. В средствах массовой информации появились расследования о коррупции, нецелевом расходовании средств, причинах плохих урожаев и прочих проблемах советской экономики. Газеты публиковали реальные новостные сообщения, жесткие редакционные статьи, справедливые экспертные мнения и тщательный анализ событий. Нам, наконец, рассказали правду о карательной системе ГУЛАГа, о провальных сельскохозяйственных реформах Хрущева, о застое и афганской войне. Другие актуальные публикации того времени рассказывали о хлопковом деле и последовавшем за ним деле против следователей Гдляна и Иванова, о расследовании расстрела царской семьи и поисках царских останков, о деле Вавилова и запрете генетики в СССР, о детях Сталина, об убийстве режиссера Михоэлса, о секретном протоколе пакта Молотова-Риббентропа и прочее, и прочее. Настал черед Октябрьской революции и самого Ленина. Сначала эту тему практически не затрагивали, затем дипломатично давали нейтральные оценки и, в конце концов, в обсуждении стали появляться насмешливые нотки, а иногда и нескрываемый скепсис и сарказм в адрес вождя революции. Одна за другой неприкасаемые священные коровы отправлялись на бойню. Вялые телевизионные программы моего детства постепенно стали исчезать из эфира, а вместо них появлялись новые. Свежую недельную программку мы ждали как новый триллер. Какую старую передачу уберут на этой неделе? А что запустят? До эпохи гласности все, о чем нам рассказывали с экранов телевизоров, сводилось по сути к тому, как загнивает у них и как процветает у нас. Теперь же политические и новостные передачи изменились до неузнаваемости. Как-то раз я включил еженедельную международную панораму, где показывали кадры из Америки. Не помню, о чем именно. Но я поймал себя на мысли, что первый раз в жизни смотрю просто репортаж из США. Без осуждения или развенчивания, без уничижительных штампов. Корреспондент не поливал грязью американский уклад жизни, не клеймил эксплуатацию, не рассуждал пространно о неоколониализме и не пугал милитаризмом. Во время саммита Горбачева с Рейганом в Рейкьявике наши телеэкраны показали и вовсе немыслимую вещь. Генеральный секретарь ЦК КПСС и президент Соединенных Штатов Америки радостно пожимают друг другу руки. А к новому, 1986 году, нас ждал совсем потрясающий сюрприз. 31 декабря по телевизору с поздравительным обращением к советскому народу выступил самый что ни на есть настоящий президент США, Рональд Рейган. Когда я увидел, как породистое лицо профессионального актера по совместительству лидера, загнивающего империалистического мира, широко улыбается мне с экрана, я чуть не подавился Оливье. Глубокие изменения затронули и киноиндустрию. В отечественных фильмах стали доминировать мотивы и сюжеты, которым прежде не было места на советском экране. Убогость повседневного быта, реальная жизнь алкоголиков, наркоманов и стариков-ветеранов, как старых, так и новых афганских, коррупция советских чиновников и милиционеров. А для юных кинолюбителей вроде меня было особенно ценно, что новый кинематограф стал исчерпывающе раскрывать тему сисек. восемьдесят 1988 году в СССР начались серьезные перебои с продовольствием. Но это был уже не тот родной и привычный дефицит моего детства, когда приходилось часами стоять в очередях за сосисками или бананами. Горбачевские реформы разрушили ключевые элементы государственной системы снабжения еще до того, как зарождающийся свободный рынок успел принять эстафету. Внезапно в дефиците оказались абсолютно все продукты. Старики сердито ворчали, что последний раз они видели такое в войну. И действительно, впервые со времен блокады в Ленинграде снова ввели продуктовые карточки. Только теперь они назывались талонами и представляли собой розовые бумажки с синим штампом, номером и наименованием распределяемого товара. Существовали талоны на макароны, соль, спички, мыло, сахар, чай, масло, муку и так далее. Была установлена месячная норма потребления на человека: 500 г колбасы, 400 г масла, 250 г сыра, 100 г чая, 1 кг сахара. Но истинным талоном все власти Одним, чтобы править всеми, был талон на водку. Пол-литра на человека в месяц. Такой купон получал каждый член семьи, вне зависимости от возраста. Даже на новорожденного, если он был зарегистрирован законным образом, выдавали такой розовый листочек. «Добро пожаловать в большой мир, наш маленький Максимка. Выпей, малыш, тебе станет легче». Люди больше не говорили, что они пошли в магазин. Теперь они ходили «отоваривать талоны». Советские семьи напоминали группы охотников-собирателей, которые постоянно добывали провиант и обменивались информацией, где что дают. «Здесь закончилось все, кроме соли, а там еще осталось немного масла и муки. Бегите скорее в гастроном, пока макароны не разобрали». Вскоре правительство признало, что больше не может контролировать цены и со спокойной совестью отпустило их. Перепуганные граждане метались между магазинами, пытаясь отоварить напоследок каждый нажитый рубль и скупая все подряд без разбора. Обувь, трусы, кольца, электроутюги. От этой агонии прилавки совершенно опустели. Потребуется еще два года, прежде чем экономика начнет, наконец, оживать, и как грибы после теплого летнего дождя станут повсюду возникать частные ларьки и магазины с импортными товарами. Тогда советские люди впервые познакомятся со спиртом «Рояль», жвачкой «Лав из», печеньем «Вагон Виллс», кексами в герметичных упаковках, орешками «Арахис», лимонадом «Херши» и райским наслаждением батончика «Баунти». Но все это появится позже. Пока же нам лишь приходилось, стоя в очередях, отоваривать талоны, читать «Огонек» и бесстрастно наблюдать за тем, как на наших глазах рушится сей дивный старый мир.